Глава 4. Трое суток пролетели незаметно. Мы решили устроить более плодотворную охоту за пиратами. Было уничтожено больше десятка различных кораблей, которые мы специально провоцировали. Правда, приходилось подставлять корабли Бриса, из-за чего он каждый раз нервничал. Но лучшей тактики у нас пока не было. Применение живца против жадных на ресурсы пиратов оказалось самым действенным против нелегалов, которые скоро перестанут, надеюсь, существовать. Виктор также проверил всех членов бригады наших новых друзей. Некоторых он сразу забраковал, так как у них были сомнительные связи. Одобрил только три команды на трех, соответственно, кораблях. Это были честные вояки, списанные из войск по тем или иным причинам. Да, раньше они были в составе флотилии Греев, многие сейчас были оттуда. Но они поняли, что их хозяева делают что-то не так, и решили дезертировать нанося удары в тылу. История у каждого из них была похожей, но при этом немного отличалась. Они сделали это все не одновременно, в разных уголках галактики, сектора человечества. Но в итоге собрались вместе, причем уже сами не особо помнят, как это произошло. Но сам факт – они вместе. И я почему-то не удивлен тому, что их попытались слить. Если учитывать, что вся система правительства прогнила насквозь, и везде присутствовало теневое влияние клана Грей, от которого никак не могли избавиться, сам факт того, что началась своеобразная месть, даже не удивляет. Нам же мстят, причем достаточно жестко мстят, чужими руками, да, но и бригаду Гарефа также послали на самоубийственную миссию, в которой вызвали противоречия, из-за которого их буквально кинули. И в этой миссии он потерял большую часть своих боевых товарищей. Гарефу хотелось отомстить тем, кто это устроил. Его буквально раздирало изнутри, и у меня даже была идея, как его и остальных, кто прошел проверки Виктора, замотивировать вступить к нам. Но это потом. Сначала проверка в виде атаки на базу пиратов. И она уже скоро начнется. Осталось только дождаться сборки корабля для Норы и Дреда. Он прибыл немного раньше положенного, что только сыграло нам на руку. Но это дело быстрое. Уже завтра будет нападение на базу, а следом на вторую, которую обнаружили на днях. Как мы и думали с самого начала, силы пиратов ради обеспечения живучести их системы были рассредоточены. Правда, мы думали, что на три части, а нашли пока две. Но если мы уничтожим их, это будет уже огромным подспорьем для более безопасного существования и организации любой деятельности в этой системе. Первая база пиратов которая была в верхних слоях атмосферы газового гиганта, являлась сборочным цехом. Там собирались из остатков ресурсов корабли пиратов, которые мы уничтожали последнее время. По ним было видно, что они новые. Не было отличительных следов того, что они изношены. Быстрее тех, которые мы уничтожили ранее. Вторая база — просто место обитания пиратов. Защищена она не очень, а вот обнаружить мы ее не могли очень долго. Да и обнаружить получилось только после того, как к нам попал черный ящик с некоторыми данными, по которым удалось определить координаты места дислокации, скажем так, личного состава пиратов. Что самое удивительное, мы несколько раз пролетали мимо тех мест и даже не смогли увидеть, что там что-то есть. План был придуман быстро. Полученные данные хорошо нам помогли, оборона обоих баз была достаточно хорошая, сборочный цех охранял фрегат, который я тогда чуть не уничтожил, а место дислокации личного состава — несколько десятков скрытых оборонительных станций. В принципе, почти полное тактическое звено должно справиться, ибо там технологии старые. Но и у нас только четыре корабля новых, пять стареньких, но весьма хороших. Нам же надо было ударить быстро, внезапно, с трех сторон, выйти к базе сборки из крейсерского режима на максимально близкой дистанции, после чего нанести массовый удар по фрегату. Защита того бы не выдержала группового удара, из-за чего он стал бы легкой добычей, а дальше по ситуации. Можно планировать и дальнейшие шаги, но это если удастся первый. В любом случае, первым делом необходимо уничтожить фрегат, который представляет наибольшую опасность. «А что, если разделить наши силы?» Смотрела на голограмму карты звездной системы Нора, на которой были отмечены обе базы, а вокруг нас присутствовали все старшие корабли. «Одна тройка начинает атаку на базу отдыха, скажем так, а две тройки атакуют цеха сборки. Мы так не дадим убежать пиратам со второй базы, нанеся им достаточно сильное огневое поражение, и, скорее всего, сильно развеем их силы, из-за чего они не смогут действовать в нашей системе». «Слишком рискованно». Говорил Гареф. «У нас не такие сильные корабли, чтобы атаковать сразу на два направления. Одна из групп может пострадать, могут быть потери. А их хотелось бы избежать. Чем нас больше, тем сильнее удар». «Я согласен с Норой», — начал говорить я. «Если мы не ударим одновременно, за те несколько часов, которые мы летим от базы к базе, пираты могут просто улететь, покинуть базу, перебраться в другую систему. Будут гадить оттуда». Да, можно установить наблюдение за выходами из коридоров, но лучше разобраться с противником окончательно. Сил у нас на самом деле достаточно. За счет того, что мы выйдем близко и будем смотреть в направлении противника, сможем нанести удар. А вот враг не будет знать, когда и откуда мы появимся. Это и будет нашей защитой. У вас ракетного вооружения достаточно, а это самое главное. Если будет ближний бой, то у нас есть четыре корабля, три из которых пойдут в двух тройках. «Какие именно?» — покосилась на меня Мира. «Так, вот это интересно», — хмурился я. «Я бы посмотрел повнимательнее на всех, но это будет явной подготовкой. Кто-то из информаторов-пиратов на базе может слить наши планы. Да и сейчас мы очень рискуем, собравшись тут вместе. Но в любом случае, без обид, но так как мире с Фраем я доверяю больше всего, то тройку для атаки на базу размещения личного состава возглавят они». «Нора, ты будешь во главе второй тройки со мной во время атаки на цех сборки. С тобой будут два брата, которые сейчас на патрулировании недалеко от станции. Но я их предупредил, что сегодня атакуем. Они знают». «Ничего страшного», — все так же нейтрально говорила Розоволосая. «Я все понимаю». «Гареф, свои силы распределяй сам. Без обид, кто как работает, знаешь лучше», — перевел я взгляд на гиганта. «У тебя все корабли плюс-минус одинаковые, большая часть ракетного вооружения...» «А может, нам сделать полную тройку из ваших кораблей при атаке?» — нахмурился мы «Будем держаться на расстоянии, так как у нас специфика такая. Будем систематически поливать ракетным огнем противников и базу, а вы будете уничтожать на более близкой дистанции пиратов. А в спину не ударишь?» Беспринципно спросила Нора, не пошевелив ни единым мускулом на лице, ибо она спрашивала серьезно. «Если я это сделаю против организации, которая зарегистрирована официально, то сразу сам себя запишу в пираты», — усмехнулся командир бригады, а я спокойно выдохнул и расслабился. Так что не переживай, красавица, в спину не ударю. И никто из моих даже самых сомнительных этого не сделает. Все проверены временем и десятком битв. Хоть у нас нет официального кодекса, как у вас, но мы все же чтим определенные правила, в частности, заказчика и вероятного союзника. «Допустим», — кивнула она. «Я все равно не до конца верю, но последнее слово «все равно» за Марком». «На самом деле резонно поделиться именно так», — хмурился я. «Но разделяю тревогу Норы. В любом случае, даже если вы ударите спину, мы сможем вас уничтожить. Да, придется прерывать уничтожение пиратов». «Я понял, понял», — выставил руки вперед Гареф. «Я говорю, все равно не будем ничего против вас делать Могу даже документально это заверить. Официально, так сказать». «Ладно, поверим на слово», — потер я переносицу. Тогда действуем так. Когда пришло время выполнения миссии, мы выдвинулись на рубежи прыжков. Нужно было прибыть одновременно во все точки со всех сторон, из-за этого каждая тройка вылетела с разницей во времени. Первая тройка под руководством мира отправилась самое первое, так как им лететь нужно было сейчас около трех часов на максимальной скорости. Моей тройке, у которой самая большая траектория, пришлось отправляться второй. Последней должна была быть тройка Гарефа. Связь была отличная, все же это не гиперсветовой коридор, так что я отчетливо получал сигналы от всех команд. Гареф выдвинулся спустя 20 минут, в тот момент, когда и нужно было. Мира же со своей тройкой уже приближалась к месту дислокации. По нашей задумке, она должна была напасть на 20 минут раньше, чем мы. Это могло оттянуть часть пиратов от цеха сборки, а между ними расстояние в полтора часа. Так что можно было за это время уничтожить оба объекта и отступить, после чего уже устраивать охоту на недобитки пиратов. Моя тройка, как мы и договорились, состояла полностью из наших кораблей. Мой глайд был основной ударной силой из-за наличия торпед. Вторым номером была дробь Норы, а третьим — стрекоза братьев. За них я переживал. Это была их первая миссия в составе группы, но, как и подмечал ранее, слаживать действия нам было просто некогда. С разрывом в десяток секунд две наши тройки появились недалеко от базы противника. Ее не было видно ни на радарах, ни в визуальном диапазоне, но мы знали, что она там». Фрегат патрулировал местность, выдвинулся после удара по базе отдыха, где Мира со своими подопечными уже устраивала хаос и уничтожила за этот промежуток времени несколько станций защиты. «По моей команде!» — нажал я несколько кнопок, выбрав цель и отправив ее всем кораблям в двух тройках. «По отмеченной цели — ракетным и подобным вооружением — огонь!» Последнее слово я сказал с таким наслаждением, каким только мог. Я уже давно хотел отомстить полностью этим пиратам. Хоть они и инструмент, но инструмент лучше сломать, чтобы им больше не пользовались. И стоило только команде сорваться из моих уст, как десятки ракет устремились на огромной скорости в сторону фрегата. Я улыбался. Мы появились с очень удачных направлений. Фрегат что к одной группе, что к другой не был бортом. Большая часть орудий не была направлена на нас. Да, он тут же огрызнулся своим ракетным вооружением, но все ракеты противника уже были взяты на прицел, и по ним мы были готовы отработать со стрелкового и лазерного вооружения. Но все же, как я и думал, не все корабли противника улетели прикрывать базу отдыха личного состава. Часть осталась тут, помимо фрегата». Несколько кораблей появились из-под плотных облаков газового гиганта и направились на нас. Тут же произошло распределение целей, тут же был произведен очередной залп. Да, с такого большого расстояния шанс попасть мизерный, но не все же ракеты полетели в корветы. Большая часть все равно была выпущена по фрегату, чтобы разрядить его щит полностью. И так мы делали несколько раз, пока позволяло расстояние. Но потом нашей группировке пришлось выдвигаться на перехват мелких кораблей противника. Всего их вылетело из-под облаков около десятка. До нас добралось пять. Половину по пути все же удалось уничтожить, чему, если честно, я был удивлен. Но это только нам на руку. Вторая тройка продолжала работать по фрегату ракетами, пока мы сближались с корветами. По нам уже старались работать со стрелкового вооружения. Что-то попадало по щиту, что-то летело мимо. Но пока мы летели прямо, щит успевал регенерировать до полного, но вот когда расстояние сократилось до критически короткого, начали действовать мы. Первый же строенный залп со всех кораблей, и сразу первый корабль противника за десяток секунд оказался уничтожен. Щиты просто не выдержали напора лазерного и металлического огня, просели моментально, открыв нежную обшивку космического корабля, которая сразу сдалась под напором нашего огня. «Взрыв был слабый, что смущало меня. Но иногда такое бывает. Скорее всего, топлива там было минимум, как и запаса вооружения. Что успели, то и сделали. Второго уничтожить таким же образом уже не удалось, оказались слишком быстро. Рассредоточились и начали работать по своим целям. Каждый знал, что нужно делать, каждый выбрал свою цель. Только мне не повезло». Когда я сел на хвост одному пирату, а мои товарищи на хвосты двум другим, четвертый стал преследовать меня, периодически постреливая по мне. Ничего критического, но это нервировало и немного сбивало. Приходилось делать лишние маневры, чтобы уйти от огня. Плюс иногда летели ракеты, которые неплохо просаживали мой щит. И тогда я вспомнил про фокус со стартом ракет и ударом за спину. Была единственная опасность. Мог случайно ударить по своим. «Да, шанс на это был минимальным, но все же я не хочу терпеть присутствие противника у себя за спиной». Для отвлечения внимания сначала запустил торпеды в сторону фрегата противника, после чего в том же направлении выпустил все свои ракеты, которые только мог выпустить за раз. Но, как я и хотел, они через какое-то время по большой дуге изменили свое направление и устремились в сторону моего преследователя» которому пришлось срочно начать маневрировать, отстреливаться от ракет и уходить от них. Но он не успевал, за что поплатился. Я его не уничтожил, но щиты просадил почти на максимум, я это чувствовал. Не может быть у корабля старой модели достаточно емких щитов. Второй зал был сделан уже тому которого преследовал я. Все это время я периодически стрелял по нему из своих рельсотронов и импульсников, чуть по чуть просаживая его щиты. Так что прицельный ракетный залп с ближнего расстояния оказался для него смертельным. «Твою мать!» — тут же взревел Гореф. «Фрегат начал работать по нам!» «Какого хрена вы стоите на одном месте?» Тут же начал орать я на него, только так, чтобы слышала вся его тройка. «Быстро меняйте местоположение! Продолжайте работать по нему ракетами, пока маневрируете! Не давайте ему вести по вам прицельный огонь!» Резко развернувшись на сто градусов, я начал стрелять по тому противнику, который преследовал меня. Долго он не выдержал, даже не пришлось тратить ракеты на него, чтобы уничтожить. В итоге оставался еще один. Нора никак не могла расправиться со своим противником. Тот оказался слишком юрким, но когда по нему стало работать сразу три корабля, он уже не смог уворачиваться, из-за чего продержался не больше трех минут, после чего был уничтожен. «У нас один сильно поврежден», — тут же отрапортовал гигант. «Я его отвел назад, отправил в сторону базы. Приказ отступать». «Сильные повреждения», — уточнил я, снова направляя все свои орудия в сторону фрегата, который сейчас был относительно оси планет под нами, а его орудия смотрели совершенно в другом направлении. «Критически, скажем так», — тяжело проговорил командир второй тройки. «Разгерметизация нескольких отсеков, сквозная пробоина, повреждение топливной системы. Чудом удалось избежать взрыва, моментально переключившись на резервные пути подачи топлива». «А фрегат все еще со щитами», — удивленно говорил один из братьев. «Какой-то он крепкий». «Модернизировали», — сухо прокомментировала Нора. «Увеличили щит в несколько раз, скорее всего, во вред маневренности, но огневая мощь из-за этого стала лучше». «Все равно, пока мы его не уничтожим, не сможем заняться самой станцией», — сказал я совершенно очевидное, после чего переключился на канал со своей сестрой. «У вас там как дела? Потери?» «Без потерь, но у меня разок до половины станции просадили щиты. По остальным даже не стреляли, скорее всего. Мой корабль выбрали приоритетной целью. Но ничего страшного, работаем. Уже уничтожили группу прикрытия из двух корветов противника», — доложила она. «Продолжаем работать», — спокойно сказал я, отправляя очередную партию ракет. «Чую, эта заварушка дорого нам станет».